Сталин ничего не ответил, сердито посмотрел на Валю, вернулся в комнату, не притронувшись к завтраку, накинул шинели и пошел к калитке. Валя растерянно смотрела ему вслед, на глазах ее выступили слезы. Ей было жаль Иосифа Виссарионовича, обидела она его, нечаянно, но обидела, вот грех-то.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 Прикрытие инакомыслия. Я не политик, у меня нет политических взглядов, у меня есть только совесть. Хитрая и ловкая формула. Люди, наделенные так называемой совестью, опасные люди, они считают себя вправе самим решать, что нравственно и что безнравственно, и распространяют это право на все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 После упоминания на суде его имени Томский 22 августа застрелился на своей даче в большеве Центральный комитет осудил этот факт. Но своим поступком Томский только лишь подтвердил серьезность обвинений, выдвинутых против него и, следовательно, против всех бухаринцев. Четвертое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 плохая его подготовка, непродуманность и неточность в мелочах, которая позволила проходимцу Троцкому организовать в буржуазной прессе кампанию опровержения. Конечно, этой кампании следовало ожидать, но накладка с Гольцманом возмутительна. Ровно через неделю после расстрела подсудимых официальный орган датского правительства газета «Социал-демократен»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 Он подсказал им мысль о встрече Гольцмана с Троцким. Но почему выбрана несуществующая гостиница? Почему вообще придумана гостиница? Гольцман мог сказать, что они встретились на вокзале. Ведь Гольцман показал, что он специально приехал в Копенгаген из Берлина только для свидания с Троцким. Вот Седов и встретил его на вокзале и повез к папаше. Так ясно, так просто. Нет, придумали гостиницу, да еще несуществующую гостиницу. Таких накладок больше не должно быть. Но и Ягоде больше не быть. Ягода сидел перед Сталином, оправдывался в накладке с Бристолем. Кто-то из сотрудников перепутал списки гостиниц в Осло и Копенгагене. «Бристоль имеется в Осло».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 «И тех, кто толкнул его на этот шаг, тоже придать суду военного трибунала?» «Слушаюсь», — ответил Ягода, — «но этот сотрудник, его фамилия Дьяков?» «Меня не интересуют фамилии вредителей, срывающих задание партии», — оборвал его Сталин. «Слушаюсь, у Ягоды нервно подергивались губы. Этот сотрудник, эту ошибку он совершил сам».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 продолжающих в местах заключения свою контрреволюционную деятельность, свои троцкистские контрреволюционные разговоры, свои антисоветские высказывания. По этим спискам и вынести приговоры, и тут же привести их в исполнение. Слушаюсь, покорно повторил Ягода. И последнее. Сталин по-прежнему не сводил с Ягоды,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 руководил подготовкой к процессу параллельного центра, открыто и грубо вмешивался в действия Ягоды. Было ясно, что Ежов вмешивается в его дела не просто, как секретарь ЦК, курирующий органы госбезопасности, а по специальному указанию Сталина, у которого он, Ягода, потерял доверие. Этим объясняется грубость, заносчивость и беззастенчивость Ежова егода понимал, что значит потерять доверие Сталина вообще, а ему, Ягоде, особенно. Слишком многое он знал. Свидетелей, которым не доверяют, не оставляют в живых. Все это так, но рядом с ним и Генрих Ягода прошел хорошую школу. Он имеет свой шанс, знает расстановку сил в политбюро.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 освобожден от нее без указания нового назначения. Больше никаких перемещений в руководстве НКВД не произвели, кроме того, что заместитель Егоды Прокофьев был переведен в наркомат водного транспорта, а заместителями Ежова дополнительно назначены Матвей Берман, бывший начальник ГУЛАГа, и Михаил Фриновский, бывший командующий пограничными войсками.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 были уничтожены тогда же вместе со своими начальниками. Всего в 1937-1939 годах были расстреляны или приговорены к длительным срокам каторжных работ около 20 тысяч чекистов.